Глава четвертая. Смерть за Алену. Александр не стал искать нового помощника. Слишком важные дела у него появились, и слишком явно провалился его опыт доверия другому человеку. Да и ситуация изменилась. Александр больше не искал кусочки времени для себя, для уединения мыслей, покоя и поисков покоя. Он не мог больше тратить ни минуты на призрачный покой. На свои вопросы он должен был отвечать сам. О том, что у Коли Стоцкого украли его работу, Александр узнал от самого Коли. Они уже практически договорились, что Александр покупает картину. Он не удивился такому повороту событий. Странное ощущение последнего времени усугублялось – Александру казалось, что главные события его жизни в последнее время имеют какое-то отношение к Алене, к тому, что между ними было. На него выходит информация о ней после стольких лет разлуки. Эта работа, похищение Прозерпины, она как будто создавалась для того, чтобы он проявил интерес». Это беспроигрышно. Адвокат Александра сообщил ему совсем невероятные вещи, но и это не удивило Александра. Охранник Фролов, убивший Влада, подозревается российской полицией в убийстве мужа Алены. По срокам все сходится. Получается, что Александр приютил его с целью укрыть от правосудия, а когда Фролову стали дышать в затылок, Он убил Влада, якобы из ревности, и теперь уйдет от более тяжкого наказания и российской тюрьмы за заказное убийство известного финансиста с целью грабежа. И, наконец, гром грянул с такой силой. Сегодня Александр прочитал, что Алена была похищена и о том, что следствие обнаружило труп неопознанной пока женщины, которая может быть Аленой. Что он почувствовал, узнав это? Александр Кивелиди понял, что его час настал. Его час и должен быть горьким, страшным и беспощадным. Ему велено убивать в этот свой час. Всех, кому он добровольно отдал женщину своей судьбы. Всех, кто недостоин был ее мизинца. Всех, кто участвовал в ее страданиях, истязаниях, в ее убийстве. Александру казалось, что это ему брошен вызов, что ему отомстили за то, что самая прекрасная женщина на свете одну ночь принадлежала только ему. Жизнь стала яснее, чем когда-либо. Казнить убийц Алены и умереть за нее — это все, что нужно Александру теперь. Он позвонил адвокату, и они стали решать вопрос, как ему улететь из Франции, невзирая на статус главного свидетеля по делу Фролова. Адвокат предложил договориться с матерью, которая жила в Канаде, чтобы та прислала вызов, заверенный врачом. Болезнь, тяжелое состояние, последние распоряжения. Александр позвонил. Мать, смеясь, легко согласилась. Накануне поездки Александр не спал и не думал. Он даже дыхание экономил, чтобы не растерять всю свою мощь, силу, страсть и ненависть к неизвестным пока врагам. Он прилег на кровать на рассвете и прикрыл свои опаленные горем глаза, чтобы вернуть ясность зрения. А увидел? Увидел Алену так близко, что вновь почувствовал ее запах и тепло, обнаженную, вздыхающую от полноты женского счастья, нежную, изнывающую, такую недостижимую после обладания, как будто она просто мечта, а не жаркая любовница. И оставались какие-то часы их блаженства, его единственной возможности мужской победы и другой, неодинокой жизни. Жизни для Алены, для ее покоя и неги. Но главный враг Александра, тот, который привык жить в его теле и душе, тот, который привык его терзать и сжигать, он не сдался, или иначе, это «я» не позволила Александру стать не собой». Стать другим человеком, способным на обычную человеческую любовь. И прошли годы, и случились страшные беды. И вот теперь Александр готов ответить за преступление перед самим собой. Он отвечает, он рвет свою душу в клочья, ему ненавистны собственное тело, собственные руки, губы, глаза, все то, что принадлежит самому обездоленному и безутешному вдовцу на свете. Он потерял то, чего не имел, потерял по своей вине, и это открыло ему тайну нежности, наконец. Он понял, как мог бы любить женщину, которая казалась ему олицетворением красоты и опасности для мужской власти над миром. Почему он не нашел ее и не вымолил прощения? Почему не захотел укротить себя в ту ночь? Да потому что его судьба — быть воином и мстителем. Его судьба — убивать, а не любить. И умереть за Алену. Как бы она удивилась, как легко бы простила его, если бы услышала его горькие, безутешные, первые в жизни рыдания». Александр вернулся в свое тоскливое, беспощадное детство, откуда он еще мог пойти в любую сторону, даже в сторону света и взаимной любви. Александр Кивелиди прилетел в Москву, остановился в маленькой гостинице на окраине и весь день читал в интернете информацию об Алене, и людях, имена которых встречались рядом с ее именем. Он сохранял фамилии, адреса, названия фирм, изучил все, что можно о фильме «Без тебя» режиссера Дымова. Потом позвонил фотохудожнику Коле Стоцкому и сказал, что приедет к нему. Узнать все о кино для Алены, режиссере Дымове, посмотреть фотоматериалы. Они провели вечер, как два старых московских приятеля, за бутылкой водки. Больше ничего у них не было. «А кто эти друзья, с которыми ты пил в тот вечер? И их проверили?» — спросил Александр. «Конечно. Наверное, и сейчас за ними присматривают. Обыск у них был. Но они точно ни при чем. Это просто ребята, которые снимают квартиру в нашем доме. «Простые работяги. Они мне симпатичны, мы иногда встречаемся пиво попить. Но даже если бы они захотели что-то у меня украсть, то на мою работу точно не позарились бы. Они не в курсе, что это может так дорого стоить. Это другой случай. И потом я помню, как они ушли. Я быстро устал, начал вырубаться» но после их ухода перенес Прозерпину в спальню, засунул за спинку дивана. Она была в плоской картонной коробке и в жестком мешке, заклеенном скотчем. «Ты слышал, как они захлопнули дверь?» «Я слышал, как дверь хлопнула, но дело в том, что у меня замок не защелкивается, нужно закрывать ключом, а я не закрыл. У нас подъезд закрывается» и по квартирам никогда не шарили, да и плохо я соображал. Значит, кто-то вошел после этих ребят. Значит, за тобой следили от выставочного зала. Я правильно понял, что следствие по делу убийства мужа Алены сотрудничает с режиссером. Интересно, а что они думают о том, что все нападения на Алену происходят именно в рамках этого кино?» Нападение на квартиру, где ее облили гипсом, похищение твоей работы по кадру из фильма. Затем режиссер посылает ее к метро, где ей вкололи наркотик. После этого ее похищают из больницы. Любопытный человек этот режиссер, он все это снимал. Пользуется уникальной техникой. Я смотрел трейлер и кусочки снятого материала. Это снять на те гроши, которые он собирает, нереально. Это баснословные расходы. Я мог бы себе такое позволить, но не этот режиссер. Не удивлюсь, если у него найдут материалы о том, что было после похищения. Вот будет триллер. Я кое-что понимаю в маньяках от кино. Неужели к нему нет вопросов, и эти его материалы никто не проверял? «Слушай, ну ты загнул, мне кажется. Дымов отличный мужик, гениальный режиссер. Он очень любит Алену как актрису. Это его мечта, такой фильм. Как у Гадара, Бергмана, только совсем круто. Материалы видели многие, он даже устраивал показы для папы и мам. Он сотрудничает со следствием, он помощник. И я тебе скажу, у следствия достаточно подозреваемых, извини, но ты в том числе. Я что-то такое чувствую, а в чем дело, тебе понятно? Я даже знаю, случилось вот что, Алена заболела, переутомление, ей стали сниться кошмары, она не могла их даже пересказать, ей снилось, что ее преследуют люди, которых она не могла рассмотреть, и с ней работал эксперт-криминалист. «Он помог преодолеть амнезию, короче, она под гипнозом все рассмотрела. Александр, она что-то серьезное вспомнила, что-то между вами было. Но вспомнив это, она совсем впала в депрессию. Следователи работали с этим, все, что я знаю. А зачем ты приехал? Еще попадешь под горячую руку, они так долго никого не могут найти». «Я приехал, чтобы сделать то, на что они не способны. Очень жаль, что я так поздно узнал». Александр не стал брать такси, чтобы добраться до гостиницы. Он прошел пешком пол Москвы. Какое невероятное, огромное, переворачивающее все в его жизни открытие. Какое запоздалое, счастливое и горестное знание. Ради него стоило жить». Алена думала о нем. Она ничего не забыла, она видела его во сне. Девочка, родная, нежная, любимая девочка. Всю ночь Александр говорил слова, которых никогда в жизни не произносил. Он удивлялся тому, что знает их, и вдруг они стали главными словами, которыми он может определить суть своего существования. Кто-то, заплатит кровью за его опоздание.